«Хума, мой повелитель!» — бесстрастно произнесла Китиара. «Ах, Хума!» Ариакас наконец понял, какими временными отрезками мыслит сидящий перед ним дракон. Для него битва с Хумой завершилась совсем недавно. «Возможно, ее величество сможет восполнить часть огромной потери, дать некую компенсацию?» «Восполнить всю потерю!» — поправил дракон. «Я помню все драгоценности, до да последней серебряной ложки!» Он тряхнул рукавом мантии и выбросил на стол большой свиток. «Здесь поименный список пропажей, и я хочу полную выплату золотом. Я не доверяю стали, ничто не подходит для мирного сна лучше, чем золото. Впрочем, серебро и драгоценные камни приму тоже. Подпись ставь здесь». Он ткнул в строчку внизу документа. Ариакас хмуро просмотрел список. «В казне безнадежности наверняка много сокровищ», — намекнула Китиара. «Кроме того, есть еще купцы и жители». «Это правда», — вздохнул Ариакас. Он очень рассчитывал на эти сокровища сам. Создание армии, да еще способной к завоеванию всего ансалона, было очень дорогостоящим делом. Богатства, которые будут отданы этому жадному дракону, могли бы обернуться тысячами мечей и прокормить множество солдат. Пока денег хватало, но Такизис обещала, что в скором времени прибудет большое пополнение». Ариакас был одним из горстки людей, которые знали о секретных экспериментах, ведущихся в сердце властителей судеб. Он знал, что черный архимаг Дракард и темный жрец Вирлиш, вместе с древним красным драконом Харкелем Биндером, пытаются создать новую расу существ. Они изменяют яйца светлых драконов, стараясь вывести существ, пылающих ненавистью ко всему живому. Ариакас иногда задумывался, можно ли будет извлечь практическую пользу из такого сложного эксперимента. Но если новые солдаты будут мощными и неукротивыми, то цена их появления будет несоизмерима со стоимостью казны одного города. Ариакас небрежно подписал пергамент, затем, скотав свиток, вернул его и Малатусу. «Мои отряды уже на марше. Вы, суд Матар, уедете утром». «Я готова выступить немедленно, повелитель», — произнесла Китиара. Ариакас нахмурился. «Я сказал, ты уедешь утром». Повторил он, делая акцент на последнем слове. «Мы с его достославностью должны путешествовать под покровом темноты. Чем меньше глаз нас видят, тем лучше», — почтительно, но непреклонно ответила Китиара. «Его достославность привлекает к себе слишком много внимания». «Могу себе представить», — пробормотал Ариакас. Он смотрел на Китиару, желая ее так, что чувствовал физическую боль. «Не мог бы ты, его достославный, подождать минуту снаружи?» Я хочу сказать Утмотар пару слов наедине. Мое время бесценно, — сказал дракон. Я согласен с самкой, мы должны отправиться немедленно. Он величественно поднялся на ноги и, подобрав полой мантии, пошел к выходу. Там и Малатус обернулся и метнул у Варякаса огненный взгляд. Не испытывай мое терпение, слизняк Он исчез, оставил за собой слабый запах серы. Ариакос немедленно обнял Китиару, уткнувшись лицом в ее волосы. и «Ималатус ждет, повелитель», — протянула Китиара, но не выдержав, жарко поцеловала Ариакоса в ответ. «Ну и пусть ждет!» Ариакос тяжело вздохнул. Страсть захватывала его. «Ты еще никогда не любил такую, как я, мой повелитель», — жарко прошептала Китиара ему в ухо, когда они слились в объятии. «Я принесу тебе победы, принесу тебе силу, Никто не осмелится противостоять тебе. Я буду твоим громом и молнией, огнем и дымом. Вместе, рядом, мы будем править миром. Я буду всегда служить тебе, мой повелитель, всегда чтить как командира. Я брошу свою жизнь к твоим ногам, если ты захочешь этого. Но я хозяйка своей любви. Ни один мужчина не смог получить от меня то, чего я не хочу. Знай это, повелитель. Когда я сдамся тебе, наша ночь будет стоить времени ожидания». Ариакас, сделав над собой чудовищные усилия, отстранил женщину, пытаясь не показывать эмоций. Он находил много утех в постели, но еще больше удовольствия получал от предшествующей битвы. Он наслаждался всеми аспектами сражения, стратегией и тактикой, атакой и схваткой. Но максимальный вкус победы можно ощутить, лишь победив противника, равного тебе по силам. Он не видел никакого удовольствия в убийстве невооруженных жителей и, И точно так же не находил большого удовлетворения от любви с рабынями или пленными женщинами. Теми, на кого стоит только крикнуть, и они выполнят все желания. Любить Ариакас хотел так же, как и воевать. Насмерть и до победы. «Иди», — буркнул он грубо. «Убирайся, пока я еще держу себя в руках». Она не убежала, наслаждаясь победой. А напротив, ласково взяла его руку в ладони, вновь послав огонь по жилам Ариакаса. «В ночь, когда я приду победительницей, я стану твоей». Она поцеловала его в плечо и, откинув полок, выскочила в дождь, чтобы присоединиться к ожидающему ее дракону. В ту ночь, к удивлению слуг и рабов, Ариакас так и не позвал к себе ни одну женщину. И он не делал этого еще много ночей после.